Глава 63 Переселенцы вместе с девушками-землянками привезли с Земли небольшое количество молодняка, крупнорогатого скота и птицы. Мне было интересно, почему они так решили поступить. Оказалось, что это не их идея, а кураторов от планеты Метрополии в Европе. А они, изучив опыт своих российских коллег, сказали – Раз русские так сделали, то надо и нам. Рано или поздно, но русские все равно побеждают. Но все-таки поосторожничали, не добавили свиней, и видов птицы маловато, только куры. С птицами мы могли им помочь очень просто. Дать яйца для инкубатора, которые легко смогут изготовить их инженеры. Молодняком свиней тоже можем поделиться, но уже платно. И взрослых коров несколько тоже можем продать, чтобы сейчас получать от них молочную продукцию. Подсказали, где можно найти кроликов для развода. Просветили насчет рыболовства. Через всю долину протекала спокойная полноводная река, куда, вероятно, вскоре на нерест пойдет хорошая рыба. Медан все внимательно слушал и записывал. Еще он порадовал тем, что всерьез отнесся к нашим земным девушкам, прислушивался к ним, привлекал к решению необходимых проблем. Оставив мужчин беседовать дальше... Мы пошли из штаба, чтобы поговорить с новыми соседками. Девушки собрались быстро. Я смотрела на них и понимала, а вот эти точно не пропадут. Спокойные, внимательные, сосредоточенные. Они готовы выслушать все то новое и полезное, что поможет им выжить в этих новых условиях. Обратила внимание, что далеко не все девушки-красотки, есть и просто симпатичные молодые девушки. Зато все были с реальными профессиями. Прожженных политвуменж среди них не было. Нашлась и девушка-юрист. Ей мы сходу посоветовали изучить контракты, чтобы выручить своих мужчин из вероятной кабалы. А еще лучше прилететь к нам со всеми документами, и мы коллективно разберемся. Были среди девушек и специалисты сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, несколько кондитеров, дизайнер помещений. То есть просто подарочный набор для начинающего колониста. Осторожно выяснила про кухню. Оказывается, каждая девушка готовила для себя и своего спутника в своем отдельно взятом шатре. Ну, европейкам присущ индивидуализм, и в этом нет ничего плохого. Просто разные обычаи и привычки. Им так удобнее, значит, пусть так и будет. Рассказали девушкам про личные огороды, пообещали поделиться семенами. Недовольства они не высказали, согласились охотно. Вот приятно встретить таких людей. И помогать им приятно. Договорились, что через неделю они прилетят к нам со всеми вопросами, и мы будем решать их постепенно. Как и договаривались, Медан со своими поселенцами прилетел через неделю. Пока Киран устраивал ему и сопровождающим лицам экскурсию по нашему поселению и хозяйству, мы с Ликой и Хильдой, юристом из новеньких, разбирали их документы. Хильда, извиняясь, сказала, «Я уже несколько дней их разбираю». «На мой взгляд, несуразности в контракте есть, но я не знаю их законов, поэтому не уверена». «Не переживай, Хильда. У нас просто было больше времени, чтобы разобраться со всем. вот их законов есть у командира. Возьми и изучи хорошенько». Ловушки были те же самые стандартные, что говорило о том, что контракты составлялись в одно время, одним и тем же человеком, ныне уличенным в мошенничестве поэтому, надеюсь, банк пойдет навстречу нашим новым колонистам и пересмотрит некоторые пункты договора. Еще мы посоветовали Хильде подобрать знающих экономистов и организовать такой же РКЦ, как у нас. И им удобно, и банку хорошо взаимодействовать. Показали наш центр Хильде. У той тут же возникла куча вопросов. Все ответы она тщательно записывала. Пояснила, что она юрист в сфере экономического права, поэтому эти вопросы ей понятны. Как только их поселение выйдет на уровень торговли своей продукцией, так они обязательно организуют у себя такое же. У остальных гостей тоже не менее продуктивный визит получился. Поскольку командир Медан прилетел сразу с банковской картой, на которой были еще остатки денег, то они тут же и оплатили у нас закуп коров, молодых поросят, яиц для инкубаторов Семена для индивидуальных огородов и больших полей, подсолнечник, пшеница, овес и ячмень. Добавили еще топинамбура и несколько мешков картофеля, пояснив, что пока и у нас его не слишком много. На топинамбура они посмотрели с недоверием, но мы объяснили, что он на первых порах заменял нам картофель и сахарную свеклу, и мы до сих пор не пренебрегаем посадками этого растения». Пояснили, что при должном усердии здесь можно успевать выращивать два урожая за сезон. Если не найдут у себя на материке на доступном расстоянии ни поселений кроликов, ни растущие монарды, то есть чая Освега, пусть прилетают, мы покажем. Заодно и яблоник с вишнями себе выкопают. Люба похвасталась своей теплицей. Там у нее в контейнерах уже весело зеленели всходы некоторых овощей. Все она успевает». Это я, Дрюга, только намерена на днях заняться этим. Вот так нас посетили новые гости. Еще мы угощали их копченой чивычей и бутербродами с красной икрой. Пояснили, что весьма вероятно, попозже весной такая рыба пойдет на нерест и в ту реку, что протекает у них. И они могут заготавливать ее для своего питания, но помня про разумные границы и экологию. Если что, советами всегда поможем. Расстались мы, как говорится, взаимно довольны. Вторую экспедицию периодически лихорадило, но и там дела пошли постепенно на лад. Когда они прилетали в крайний раз, я увидела, что на девушках вместо тех хламид появились вполне практичные джинсы, рубашки, куртки, прочные ботинки. Очевидно, что все это было у них в чемоданах. Не так уж крепко и забыли девушки, кто они и откуда. И это радовало. Но все это дела второстепенные. А основное у нас было другое. Ожидание. Мы неистово исступленно ожидали прибытия нашего транспортного корабля с самым ожидаемым грузом на борту нашими родными и близкими. Даже те, кто не написал приглашение никому, как Рая, тоже ожидали прилета новых людей. И мы отчаянно верили, что наша затея удалась что наши родные нам поверили и решились на переезд неведомо куда, что наши кураторы сумеют все организовать тихо, используя для нас и будущих колонистов. Мне даже снится, начали всякие разные фантастические сны про возвращение корабля Назера. Кстати, про Назера. Точнее, даже про Монику. Она вполне обжилась в доме Звездного Капитана и даже нашла общий язык с Тимом. Она общалась с ним как со взрослым, и требовала с него как со взрослого, что страшно импонировало упрямому мальчишке. Оказывается, мы зря все так дружно жалели и сюсюкались с пацаном. Ах, он несчастный, собственная мать так поступила. Ах, ребенок растет и без отца практически. А ребенка это бесило, и он активно огрызался на наше сочувствие. А Моника с ним не сюсюкалась, обращалась строго, но справедливо. Понемногу дозированно взваливая на мальчишку мужскую работу в доме, что льстило мальчишки. Посмотрев на неухоженный участок вместо приличного огорода, Моника заказала глейну полную вспашку и установку теплиц. И теперь активно обсуждала с Любой сорта и вида овощей, которые необходимо посеять. А вот эти две кумушки спелись на невесельского хозяйства. Но это опять же вторично. Это я от нервного ожидания болтаю, что попало. И, наконец, наше ожидание было вознаграждено. Рано утром в выходной, когда мы еще, ну, не спали, так дремали, принесся дежурный на карике, визгом шин, затормозившие у нашей калитки. От такой остановки карика Кира наш подскочил. На ходу завязывая халат и не попадая в тапки ногами, слетел со второго этажа о киптах. Я скромно пристроилась сбоку от окна, приоткрыв створку, и укрывшись одеялом, как римской тогой. В холодном утреннем воздухе отчетливо было слышно нетерпеливое покашливание дежурного. Наконец, с дверей дома выскочил Киран в криво подвязанном халате и с тапочком на одной ноге. Вторая нога была босой. Он ее поджимал, как цапля на болоте. Дежурный, возбужденный, громко заговорил, «Есть! Есть от Назера известие, командир! Только что вышел на связь!» Сообщил, что вошел в границы системы. Сказал, что все в порядке, готовьте горячую встречу. На орбиту выйдет в расчетное время. Дежурному было от чего радоваться. Его жена тоже пригласила родственников. У меня вначале сильно забилось сердце от волнения, а потом в животе почему-то завязался холодный узел страха. Оно, как тетя Катя, не прилетит. Была бы она одна, я бы даже не сомневалась. А вдруг Алексей не захотел? Но эти мысли я гнала от себя старательно, растягивая губы в счастливой улыбке. То ли у дежурного голос громкий, то ли у наших соседей слух очень хороший. Только отъехал карик с гонцом, как захлопали двери у соседей, и они потянулись к нашей калитке. Не успевший уйти Киран так и стоял на одной ноге, поджимая басую, отвечая на многочисленные вопросы. Мне стало жаль мужа. Я оделась наскоро и пошла разыскивать второй тапок. Оказывается, Киран потерял его на лестнице. Вынесла мужу обувку, а тут уже тормозит у ворот на своем карике Глейн, спешит в мэрию и зовет с собой Кирана. «Ага, сейчас! А я?» И быстро рванула собираться впереди Кирана. В мэрию подходили все заинтересованные лица. Выслушав в 150-й раз потрясающую новость, начали планировать, что делать в первую очередь. Самое главное — жилье. Временное решение есть вернуть шатровый поселок. Площадки под шатры у нас есть, мы их и не разбирали. Шатры на складе. Общая кухня-столовая тоже в полном порядке стоит законсервированная. Открывай, вы и работай. Но людям необходимы и нормальные дома. Поэтому строители и проектировщики, несмотря на выходной день, засели за работу. Только предварительно определив площадку под застройку. Пока они будут проектировать и считать, Техника и рабочие уже подготовят все необходимое для застройки. Выровняют грунт, проведут дороги, обозначат границы участков, создадут фундаменты и подведут коммуникации. А само строительство пойдет по отработанной уже технологии быстро. Надо еще и огороды для всех подготовить. Но мы не знаем, сколько там летит приглашенных, поэтому пока ориентируемся на первоначальную цифру. Конечно, общее количество можно узнать у Назера, но он ведь тоже не знает. Это семья, летит или отдельно взятое лицо. Но все равно в следующий плановый сеанс связи узнаем у него общее количество людей. Узнали? Ахнули! Ровно в два раза больше, чем отправили приглашений. То ли семьи такие большие, то ли приглашали от души уже сами переселенцы. И вот он, знаменательный день, настал. Рано утром улетел на орбиту планетолет Заттона, Все пассажиры не помещались в планетолёт Чариет. Я от переживаний даже есть не смогла, только чай выпила. Думаю, что и многие так себя ощущали. Торопливо собралась, выгнала из гаража свой Киронакарики, и мы поехали к посадочной площадке. Там собрался почти весь поселок, включая Багиру, куда же без неё. Но Надя сказала, что кошка дала слово, что будет вести себя культурно, как приличная домашняя кошка, а не как бродяжка с помойки. Иначе век сахарной косточки не видать. Почти это потому, что Лерка решила устроить мужу сюрприз. Не нашла ничего лучшего, как начать рожать. И теперь бедный доктор Илов от страха, и наша бесстрашная Тина принимали роды. Причем Тина еще и покрикивала на роженицу поэтому Любочка стояла одна, безнадежного плеча мужа. Я потащила Кирана к ней, мало ли затопчут маленькую. Ну, это я нервически шучу. Пока на площадке было пусто. Остатки нашего первого корабля давно разобраны и убраны по разным складам. Но вот раздался гул идущих на посадку планетолетов, ударили столбы огня, опустились сами корабли, покачались на амортизаторах, Смолкли планетарные двигатели. Наступила тишина. Начали подниматься крышки люков, и в полной тишине кто-то всхлипнул, не выдержав напряжения. Опустились синхронно трапы, и на них начали выходить первые люди. Наши не выдержали, они начали подскакивать и выкрикивать имена родных и друзей, размахивать руками и кричать «Эй, я здесь!» А я не могла кричать. У меня от волнения перехватило горло, и я могла только сипеть. А тети Кати все не было. У меня уже сердце упало куда-то в живот и стучало там, губы кривились в жалобной гримасе, слезы закипали в глазах, когда я увидела в идущих по площадке в сторону выхода здоровую фигуру дяди Лёши. Он своими габаритами просто загораживал невысокую и хрупкую фигурку тети Кати. И вот тут голос у меня появился. Я завопила так, что все королевские глашатые в средневековой Англии повесились бы от зависти. На мой истошный то ли вопль, то ли виск тетя Катя обернулась и ускорила шаг, почти перейдя на бег. На плече у нее висело что-то белое, вроде как меховое боа. Приглядевшись, я радостно засмеялась. «Да это же наш старый белоснежный с голубыми глазами и глухой, как тетерев, кот Тишка!» «Все!» Если тетя Катя взяла с собой тишку, назад пути нет. Тетя Катя сюда навсегда. Я, отпихивая идущих через ворота ограды площадки людей локтями, что-то бормочая, извиняясь, выскочила навстречу тетке. Она тоже бежала ко мне. И мы остановились в полушаге друг от друга, жадно вглядываясь в родные лица. Вон морщинка, горестная на лбу, седая прядка в каштановых волосах. Тетя Катя всхлипнула «Наташенька, девочка моя, доченька!» И у меня губы, как и деревенели. Я только могла повторять «Мама, мамочка, ты тут, мамочка!»